Глава шестнадцатая. Сюрприз! С днем рождения, Кая! Поздравляю, теперь ты официально стала взрослой. Это отстойно на самом деле, кисло говорит Джей. Наша гостиная полна народу, но здесь все, кого я знаю и с кем общаюсь время от времени, так что я не сильно напрягаюсь из-за того, что друзья устроили мне сюрприз-вечеринку. Сегодня мой чертов день рождения. Мне исполнился 21 год. Да, я официально стала взрослой. «Ура мне!» «Ты знала?» Я смотрю на Ким, делая вид, что сержусь на нее. Но нет, я вроде как даже рада. Она только разводит руками. «Понятно. Значит, когда она заявила, что ей срочно понадобилась новая помада в торговом центре, это был способ выманить меня из дома». «Без алкоголя», – заверяет Хизер, протягивая мне яркий коктейль в высоком бокале. «Господи, они серьезно подошли к подготовке». «Что, совсем?» морщусь я. «В мой двадцать первый день рождения?» Кизер выгибает брови, ждет подвоха с моей стороны. Я возвращаю ей бокал. «Плесни сюда чего-нибудь с градусом». «Да! И она снова с нами!» радуется Джей, ударяя кулаком в воздух. «Ты знаешь, я тебя пьяную обожаю!» «Серьезно?» «Ты становишься доброй? Я люблю добрую Каю». «Похоже, он тоже уже добрый». Я смеюсь и пихаю его в бок, а потом пью вместе с друзьями за мое совершеннолетие. За удачу, везение и что-то еще. И просто развлекаюсь. Сегодня я отпускаю все, что держит меня в напряжении и позволяю себе расслабиться. Как настроение? Ким подсаживается ко мне. Я сижу в окружении оберточной бумаги, подарков и остатков праздничного торта. Я под хмельком, но не пьяная. И мне очень-очень хорошо. Жизнь прекрасна. «О, да, она прекрасна!» «Отлично!» Я показываю ей большой палец, поднятый вверх. «Спасибо вам за это!» «Это была идея Хиза и Джея. Я сомневалась, что тебе понравится!» Морщится она. «Мне очень нравится! Вы были правы, жить отшельником совсем не круто!» Ким склоняет голову к плечу и долго оценивающе на меня смотрит. «Ты стала какой-то другой. Не знаю что, но что-то в тебе изменилось. Я делаю вид, что не понимаю, о чем она, но я очень даже понимаю. Я просто пересмотрела свои взгляды на некоторые вещи и вот что поняла. Да, в том, что со мной случилось, приятного мало, но это не худшее, что могло быть. То есть мои близкие живы и здоровы. Я сама здорова, и у меня есть жизнь, и это самое главное в итоге. Вот что по-настоящему ценю. И нужно пользоваться каждой секундой. Вместо этого я просто запиралась в четырех стенах, считая, что моя жизнь погублена. История Айдена научила меня, что необходимо ценить и радоваться тому, чем владеешь, потому что никогда не знаешь, когда наступит тот момент, который отнимет это у тебя. Я просто думаю, что все будет хорошо. Я пожимаю плечами с улыбкой, оглядывая людей, которые здесь сегодня из-за меня. В итоге все будет хорошо, Ким. Со всеми нами. Утро меня встречает похмельем, хотя не сказать, что я много выпила. Но учитывая, что большую часть этого года я соблюдала сухой закон, неудивительно, что мне хватило так мало. Теперь, когда меня мучает головная боль, я жалею, что сорвалась. Хотя нет, это ложь. Несмотря на последствия, это то, что мне требовалось. «Доброе утро, Соня!» Я морщусь голос Ким слишком громкий для моего состояния. «Который час?» Я заползаю на барный стул и ожидаю, что она, как подруга, и очевидно, как та, для кого это утро и правда добрая, нальет мне кофе. Ким понимает меня без слов, потому что достает мою чашку и берет кофейник. Почти одиннадцать. Ты сегодня поздняя пташка. Я бурчу что-то в ответ, отхлебывая крепкий горячий напиток. Где Хизер и Джей? В квартире подозрительно тихо. Или влюбленная парочка спит, что сомнительно, или их нет. У Джей сегодня игра, и Хизер пошла с ним. Ты же знаешь, он любит, когда она на поле и поддерживает его. Джей играет в конное поло за университетскую команду, и Хизер не пропускает ни одной его игры. Я смеюсь над ними из-за этого, но вообще-то считаю, что это мило. Но им об этом знать не обязательно. Завидую я им. Ким поднимает брови. Неужели я это от тебя слышу? А ты разве не хотела бы и себе таких отношений? Они любят друг друга, получают удовольствие, проводя время вместе. Никаких ненужных драм, передряг, мрачного прошлого. Последние два слова я произношу тихо и невнятно, но Ким все равно обращает внимание. «А у кого имеется мрачное прошлое?» – морщится подруга. «Ну, ты же помнишь Данте?» Я ниже сползаю на стуле. Она кивает. «Да, это тот парень, с которым ты встречаешься» едва сдерживает улыбку подруга. «Вот тут я не уверена. Видишь ли, мне нужно решить, какими будут наши отношения в дальнейшем. И будут ли вообще?» Она хмурится. «О чем ты?» Я немного колеблюсь, но потом выкладываю ей все. Данте, конечно же Айден, не просил меня держать все в тайне, хотя я, надо сказать, и не спрашивала но думаю, он мог допустить, что я захочу поделиться с подругами, а значит, предупредил бы меня, если бы не хотел этого. Мои доводы кажутся мне убедительными. Ничего себе! Ким шокирована моим рассказом. Я киваю. Как же я с ней согласна. Ужасно. Она качает головой, переваривая информацию. Ну, теперь все эти его странности хотя бы понятны. Я молчу, ожидая, что она напрямую выскажет мне все, что думает об этом. И после его невесты у него больше никого не было? Уточняет подруга. Никого. Она молчит в раздумье, насупившись. Знаешь, откровенно я сомневаюсь, что могла бы связать себя отношениями с человеком, который перенес такое. Просто это же такая огромная ответственность. Что если ты поймешь, что не готова, и вы не пара, и как сказать ему об этом? Он и без того пережил слишком многое. Меня бы это мучило. Я согласна с ней. В ее словах есть смысл, только я боюсь точности наоборот, если это он поймет, что я не подхожу ему. Ким, он любил эту девушку. Николь. И он хотел жениться на ней, иметь от нее ребенка. Это все так серьезно, а я... Как я могу соперничать со всем этим? Она наклоняет голову на бок и мягко смотрит на меня. Кая, тебе не нужно ни с кем соперничать. Их нет, дорогая. Ее голос наполнен грустью. Тебе не надо доказывать, что ты лучше, чтобы он выбрал тебя. Ты должна быть собой, ведь такой ты понравилась ему. Иногда Ким – это мой голос разума. Когда она говорит так, вещи, выглядящие как хаос, становятся на свои места. Просто быть собой. Задумчиво повторяю я. Она улыбается. Именно если ты действительно готова к тому, чтобы быть с ним, несмотря на возможные трудности. А ты выбрала верную профессию. Думаю, психолог из тебя получится толковый. Вздыхаю я. Ким только пожимает плечами, с лукавством поглядывая на меня. Позже, почувствовав себя куда лучше, я решаю, что пришло время увидеться с Айденом. Три дня назад, когда он приезжал в дом к деду, я сказала, что мне нужно подумать. Я обещала, что выйду на связь, когда приду к какому-нибудь решению. Я видела, что он был расстроен и подавлен, но согласился и пообещал, что не станет давить на меня. Эти отношения были риском для нас обоих. Но кто рисковал больше? У меня не было ответа на этот вопрос. Направляясь к нему, я немного волнуюсь. Эти три дня я много думала о нас, наших отношениях, анализировала. Наверняка он делал то же самое. Что, если он передумал? И когда я к нему приеду, он мне об этом скажет? Господи, надеюсь, что нет. Надеюсь, что я не слишком тянула. Возле его дома припаркована темно-синяя Ауди. Я впервые вижу эту машину, а так как у Айдена нет автомобиля, это означает, что на данный момент он не один. Это может быть кто-то из его семьи. Мне неизвестно, в какой степени он поддерживает контакт со своими родными. Но идти туда и проверять мне не кажется удачной идеей. Я и без того нервничаю, да и чувствую себя не на высоте, чтобы встречаться с человеком из его прошлой жизни. Кто бы это ни был поэтому я ставлю машину на противоположной стороне улицы и решаю подождать, пока он проводит своего гостя. Надеюсь, это не затянется надолго. Пока жду, размышляю над тем, что скажу ему. Принятое решение не далось мне легко, но я знаю, что если не попробую, то непременно стану жалеть. Угораздило же меня влюбиться в парня с таким тяжелым багажом, разве сердце спрашивает? Нет, оно действует по своему усмотрению. Глупая своевольная мышца. Мой внутренний диалог обрывается, когда я вижу активность напротив. Дверь открывается и показывается парень, которого я люблю. А вместе с ним совершенно незнакомая мне девушка. И они обнимаются. Затем она садится в машину, а он машет ей, долго провожая взглядом, пока Ауди не скрывается из виду. Даже когда Айден возвращается в квартиру, я все еще не дышу. Наступают сумерки, а я так и не покинула своего укрытия. И не уверена, что хочу дать ему знать, что я здесь. Неуверенность изводит меня. Не понимаю, почему до сих пор нахожусь тут, а не возвращаюсь домой. Или не стучусь в двери Айдена. Почему я просто бездействую? Прошло только три дня. Три дня. Не мог же он за это время найти мне замену? Замену Николь, если быть точной. Я это замена. Эта девушка замена. Мы всего лишь дубликаты. Какой бы хорошей ни была копия, и никогда не достичь совершенства оригинала. Это то, как я себя чувствую. Вот в чем правда, горькая, голая. Мне кажется, что я не более чем подделка. Я вздрагиваю от неожиданности и испуга, когда кто-то вдруг стучится в окно. Но страх тут же сходит, когда в потускневшем вечернем свете узнаю Айдена. Чуть помедлив, опускаю стекло, чувствую себя поистине глупо. Поймали с поличным. «Уверен, тебе будет комфортнее, если ты войдешь внутрь», пригнувшись к окну, говорит он, едва скрывая веселье. «Я морщусь». «Ты давно знаешь?» «Достаточно, чтобы потерять терпение, ждать и пойти за тобой», мягко отзывается парень. «Я мастер попадать в нелепые ситуации. Это не та область, где мне бы хотелось блистать, но, похоже, таков мой удел». «Так что?» Чуть погодя уточняет Айден, так как я молчу и даже не смотрю на него. «Еще не решила», – скупо отвечаю я. «Окей, ты знаешь, где я, если решишь выйти». Не слышится надежда в его голосе, а затем он уходит. Через 10 минут и 45 секунд я выхожу из машины. «Кто та девушка, которую ты провожал?» Моя неуверенность и сомнения во мне слишком очевидны. Это досадно, меня это здорово бесит, но именно так я себя ощущаю из-за всего, что в последнее время происходит в моей жизни. Всему причина Айден. Он появился и встряхнул меня, а потом перевернул все с ног на голову. Все, связанное с ним, сплошная неопределенность. «Клэр. Она была лучшей подругой Николь. Это из-за нее ты не хотела выходить из машины?» Он смотрит очень понимающе. «То, как хорошо. Верно, он меня чувствует, в какой-то степени пугает, потому что это делает меня еще более уязвимой, чем я полагала. Но куда больше? Куда?» Я только молча пожимаю плечами, оставляю ему делать свои выводы. Зачем мне подтверждать то, что он и так знает? Вы общаетесь? Мне хочется скрыть то, что, как я думаю, на поверхности ревность к этой Клэр. Она была подругой его невесты. Наверняка она лучше подходит ему, чем я. Да, иногда Клэр навещает меня время от времени, чтобы убедиться, просто чтобы проведать. В его лице ничего не меняется, но это точно не то, что он собирался сказать. А мне становится любопытно, рассказал ли он ей обо мне. Между нами повисает неловкое молчание. Точнее, неловко только мне, а Айден... Ну, он выглядит довольно спокойным, а если это и не так, то он неплохо скрывает это. Я все еще не сказала, для чего приехала, хотя, полагаю, он ждет этого. Мой визит может означать, что я хочу быть с ним или приняла решение окончательно поставить точку. Но я не говорю ничего из этого. «Вчера у меня был день рождения», — смущенно улыбнувшись, сообщаю я. Брови Айдена слегка приподнимаются. «Серьезно? Поздравляю!» Это. Он опускает голову, и вдруг его плечи вздрагивают от короткого невеселого смешка. Айден снова смотрит на меня, трет шею, и вот тогда вся его выдержка слетает прочь. «Кая». Мое имя звучит с мольбой и терзанием из его уст. В немом вопросе он разводит руками. И мне становится понятно, что поступать так с ним было жестоко. Вместо ответа я подхожу к нему, кладу ладони на щетинистое лицо и целую.